Глава тридцатая. Долги. В ту ночь я простыл, провалялся с температурой четыре дня, а когда поправился и почувствовал силы идти в рейд, покинул деревяшку. Часто вспоминаю тот случай, когда Ченга вытащила меня из коллектора. Задаюсь вопросом, смог бы я вот так, рискуя собственной жизнью, спасать незнакомого человека? Думаю, что я еще не готов. У меня своя дорога, и ею иду. По пути нахожу арты, меняю на бабки, покупаю снарягу, боеприпасы, консервы и иду дальше. По мере сил, не ахти из какой широкой души, помогаю, чем могу, бродягам. Со временем это перестало быть данью памяти, а стало образом жизни. Просто чувствую себя человеком, когда удается кому-то помочь. Я не ищу арты специально, сами как-то попадаются. Зона, кажется, чувствует, что я беру их не для себя. Отдает легко, сильно не прячет. Я отношусь к ней и ее выродкам с уважением, как Чинга. Не убиваю напрасно, при случае помогаю выбраться из ям, расщелин или аномалий. «Время пожирает все — призраков, страхи, боль, в том числе и любовь. Оставляет только память и долги», — говорил мне Чинга. Я его не понимал тогда и не понимаю сейчас. Мне невыносимо вспоминать, кем я был. Не могу смириться с мыслью, будь я тогда с ним, мы бы до сих пор шагали по зоне вместе. Сколько должно пройти времени, чтобы такое забыть? Про долги Чинга я узнал из его записной книжки. За дерматиновой обложкой нашел затертую фотографию худощавой пожилой женщины, можно сказать, старушки. Платочки — В простом платье. Она сидит на длинной скамейке. Позади — высокая трава, дальше — желтая растрескавшаяся стена. За отвалившейся штукатуркой видна кирпичная кладка. Неаккуратно крашенный жестяной подоконник перекосился. За пыльным стеклом угадывается призрачная фигура в белом халате. У края снимка чья-то старушечья рука в кофте. Как потом понял из записей на заднем фоне дом престарелых, где жила и умерла его мать Лидия Никифоровна Шапошникова. Этому медучреждению до конца своих дней помогал Чинга. Кроме того, в родной деревеньке Мураши построил медпункт и закатал новую дорогу в 15 с лишним километров до самой автомагистрали. А насчет Канара или Мальдив, неважно. Он говорил для отвода глаз, чтобы не казаться лучше остальных. Вот уже год как его нет, а я все не могу найти ответа на вопрос, почему он так беззаветно шел на помощь и легко рисковал своей головой ради других. Версию пыры, что он чокнутый, отмел сразу. А будь бессмертным, я бы об этом сейчас не думал. Что Чинга не мог по-другому — это самое упрощенное, самое что ни на есть универсальное предположение, которым можно объяснить все. Но что привело его к такому выбору? Почему таким слепила его жизнь? Не может быть человек тем или иным без предыстории? Мало я его знал. Не успел понять и спросить. Есть еще одна версия. Возникла недавно. Ее обдумываю, но уже сейчас кажется, она ближе остальных к истине. Его мать умерла в доме престарелых. Она не дождалась от него помощи. Хорошо помню слова Чинга и, кажется, их корни тянутся из тех пыльных окон и разрушающегося барака с медперсоналом. Помогать надо тогда, когда помощь нужна, а не тогда, когда ты найдешь время, накопишь средства и силы, надумаешь, отпросишься, посоветуешься. Помощь нужна здесь и сейчас. Зачастую просто протянуть руку или подставить плечо. Не надо много. Он так и поступал, потому что знал цену промедлению. И дело не в том, кому ты помогаешь, плохому или хорошему. Он многих видел впервые. Думаю, помогая им, в первую очередь, делал это для себя. Как-то я спросил, что для него зона. Он подумал и сказал, зона — это храм. Я опять не понял. Тогда часто его не понимал. Но теперь кое-что смекаю. В зоне он замаливал свои грехи, искал искупления. Думаю, он простить себе не мог той судьбы, на которую обрек мать. Постепенно я расплатился со всеми закордонными долгами. Помог маме купить квартиру в Чите, ближе к поликлинике, как она хотела. Почки у нее плохие, и бронхи не к черту. В Полоцком, через Сергеевича, бывшего физрука, проспонсировал перестройку старой котельной в баскетбольный зал. Потолки высокие, то, что надо». В планах пристроить еще помещение для тенниса и раздевалку нашел дэнса которому проиграл подарочную беретту. оказалось он перепродал ее соломону а тот скупщику Гарычу. в конце концов я вернул себе вымпел и теперь берегу как зеницу ока ношу с собой в шмотнике хотя там места немного и занято нужными штуками для него оно всегда найдется бывает достану во время перекуса новенькую скрипучую кожей кобуру Выну начищенный до блеска пистолет, возьму в руку. И долго так смотрю, вспоминаю момент, когда вождь доставал его из своего вещмешка и дарил мне в обмен на копеечную зажигалку. В эти мгновения наши руки словно бы соприкасаются, и мне становится одновременно тоскливо и отрадно, что судьба дала шанс познакомиться с таким человечищем и ходить с ним по зоне. Я еще молодой, куплю свой Бентли. Может, и не Бентли, или вовсе не куплю. Как-то уж не очень хочется тратить уйму денег на бесполезные понты. Если уж какие из дамочек клюют на дорогие блестяшки, так туда им и дорога. Насчет машин у Чинга тоже было мнение. Машина, в первую очередь, средство передвижения. Конечно, не Рыдвана, а нормальные средства, за нормальные деньги. Я с ним согласен. «Быть может, возьму подержанный фольцик или новенькую калину. Остальные капиталы потрачу на что-нибудь стоящее. К примеру, на свое образование. Да учусь в плешке и начну новую жизнь. Вот только сначала разберусь с долгами здесь».